Глава 26. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, ручьи пота стекали по шее. Слава богу, я проснулась. В воздухе до сих пор звенело эхо моего крика. Лунный свет освещал мою новую комнату, и я была так рада почувствовать под собой матрас. Это было гораздо лучше, чем прыжок в никуда, окружённый чёрной пустотой. Но радость моя длилась не дольше секунды, а затем в коридоре послышались шаркающие шаги. Дверь распахнулась и к кровати подбежала мама. "Что случилось, мышонок?» У тебя что-нибудь болит? Что? Я зажмурилась от яркого света, пытаясь понять, что происходит. Через несколько секунд вошли Мия, кнопка, Грейсон, Флоренс, и совсем уж последним оказался Эрнест. Это был вор? Преступник? вскрикнула Мия. Ты увидела привидение? одновременно с Мией спросила Флоренс. К тебе на кровать запрыгнул спот? Это была летучая мышь? Эрнест теребил в руках пояс своего купального халата. Отлично. Значит, он не разгуливает по ночам по дому в одних трусах. Для волнения нет никаких причин. В это время года они иногда по ошибке залетают в дом и не могут выбраться. О, но окно ведь закрыто. Единственным, кто ни о чём не спросил, был Грейсон. Он только посмотрел на меня так, будто знал наверняка, что случилось. Мне понадобилось некоторое время, чтобы собраться с силами и начать дышать более-менее спокойно. Вокруг столпилось столько народу, у всех круглые от ужаса глаза и миллион вопросов. Это не очень-то помогало успокоиться. Только Лоти, которая жила этажом выше, Кажется, продолжала безмятежно спать. Мне просто приснилось кое-что страшное, пробормотала я. Грейсон старательно избегал моего взгляда. Кнопка ободряющая лизнула мою руку. Что же тебе такое приснилось? Что с тебя живьём сдирают кожу? Флоренс поглядела на меня так, будто более жалкого зрелища ей никогда видеть не приходилось. Да уж, мой вид и вправду был кошмарным. Спутанные потные волосы и поллинялая ночная рубашка. Надо думать, не превращали меня в королеву красоты. Ох, только не надо сейчас вспоминать старое поверья, что первый сон на новом месте обязательно сбывается. Что, правда? Есть такое поверье, что ж отличные у меня перспективы. Это было бы ужасно. Мия смерила Флоренс пепеляющим взглядом. Особенно если лив снился убийца с топором, который хотел изрубить её на мелкие кусочки. Бедный мой мышонок. Пусть тебе приснится теперь что-нибудь хорошее. Мама зевнула и погладила меня по голове. А если всё-таки снова увидишь кошмар, то уж по крайней мере не ори так, угрюмо добавила Флоренс. У меня чуть сердце не остановилось. Сейчас всего половина четвёртого. Я предлагаю всем снова разойтись по своим комнатам и попытаться ещё немного поспать, сказал Эрнест. Но тебе, Лив, может, не стоит выключать свой ночник. Тут он может быть покоен. Так я и поступлю. Я натянула одеяло до самого подбородка, потому что почувствовала вдруг страшный холод. Простите, измученно выдохнула я. Я не хотела вас будить. Спокойной ночи. Один за другим все покидали мою комнату. Только Грейсон обернулся у самой двери и поглядел мне прямо в глаза. Что еще?» — Фыркнула я после десяти секунд такого созерцания. На нем были пижамные штаны, и хотя я ужасно вымоталась, а может именно поэтому не могла не заметить его маскулистый торс. "Прости", сказал Грейсон. "Мне не следовало тебя в это втягивать". Прежде чем я успела что-либо ответить, дверь за ним закрылась. Я устала откинулась на подушку. Это была не его вина, а лишь моя собственная. Мне казалось, что я всё держу под контролем, но это оказалось вовсе не так, и мне было теперь совсем не весело. Перед моими глазами снова пробежали картинки: страх в глазах Анабель, умирающий пёс на зелёной лужайке, победный взгляд Артура и невидимое нечто, которое преследовало нас с Генри в коридоре. Неужели теперь так будет каждую ночь? История с томом Голландом действительно заставила меня задуматься, и моё стойкое убеждение в том, что демонов нет и быть не может, пошатнулось. Допустим, Генри все таки ошибся, и в прошлом году на Хэллоуин Артур действительно пожелал Тому смерти. Как велика была вероятность того, что этот молодой и здоровый парень действительно умрет через девять месяцев? Я бы дала меньше одного процента. намного меньше. Это вполне объясняло тот факт, почему Артур с такой серьезностью, почти ожесточением продолжал начатое дело. Он уверен в том, что Том погиб из-за демона, и мне несложно было его понять. Я перекатилась на другой бок и устало закрыла глаза. В следующие дни надо попытаться не замечать эту зелёную дверь, будто её и вовсе не существует, иначе я совсем сойду с ума. Лучше уж каждую ночь видеть кошмары о Гамлете, чем о невидимых преследователях и падении в пустоту, и о парнях с серыми глазами, которые вот так просто исчезают, когда история становится слишком уж романтичной. Пришло время командовать моему здравому рассудку. Тем временем казалось, что Генри исчез не только во сне, но и наяву. В понедельник, как я не искала в школе, его не оказалось. Сначала я просто беспокоилась, но когда во вторник он снова не появился на занятиях, беспокойство мое переросло в лёгкую панику. Что я знала об этих снах и их законах? Может, это шелестящее нечто его схватило и, или Генри просто заболела, я схожу с ума. Я уже поймала себя на том, что размышляю, можно ли подхватить насморк в коридорах сна, так что здравый рассудок пока работать отказывался. В среду никаких следов Генри в школе всё ещё не обнаруживалось, хотя я долго искала его, стоя перед своим шкафчиком. В тот момент я вдруг поняла, как же сильно по нему соскучилась, и выдержать эту неопределённость мне не под силу. Я переступлю через собственную гордость и спрошу о нём Грейсона. И если Грейсон не сможет мне помочь, сегодня ночью я пройду через зелёную дверь вопреки всему. Возможно, я смогу встретиться с Генри хотя бы там. И тут я услышала его голос: "Ты решила загипнотизировать этот шкафчик, а, сырная девочка? Уже целую минуту ты смотришь в одну точку". Я вдруг почувствовала такую радость, что мои ноги чуть не подкосились. И никакого остроумного ответа мне, конечно, тоже в голову не пришло. Генри, только и смогла вымолвить я, еле сдержав облегчённый вздох. Он улыбнулся. Мне тоже тебя не хватало. Глаза Генри блестели, но под ними появились совершенно отчётливые тёмные круги. Где ты был? с трудом произнесла я. Он открыл свой шкафчик и вытащил несколько книг. Кое-какие домашние заботы, и чуть помедлив добавил. У моей мамы был тяжёлый период, но теперь всё снова в порядке. Так это голос его матери прорвался в разноцветный детский сон Эми. Проклятый идиот не особенно приятные слова из уст матери. Ты просто исчез, а потом вокруг стало черным-черно, пробормотала я и подавила желание прикоснуться к нему и удостовериться, что это настоящий Генри. Чтобы придать себе немного больше уверенности, я скрестила руки на груди. Тут прозвенел звонок. Прости, я проснулся, а затем и Эми. Генри захлопнул дверцу своего шкафчика немного сильнее, чем требовалось. Я бы с радостью тебе всё объяснил, но последние несколько дней ты не показывалась в коридоре. Ты мог бы просто позвонить, настаивала я. Я имею в виду днём. Да, наверное, мог бы, сказал он помолчав. Мне пора. Контрольная по биологии. Активные и пассивные процессы транспортировки в биомембране. Пожелай мне удачи. Через мгновение он уже исчез в толпе, и я снова начала по нему скучать если бы передо мной не появилась Персифона, чтобы показать мне на телефоне свою фотографию в бальном платье цвета зелёного тростника, я бы даже побежала следом за ним. Впервые я была благодарна Персефоне за её присутствие. Но ночью мне никто не мешал раздумывать о нас с Генри. Мне понадобилось невероятно много времени, чтобы уснуть, а когда я наконец заснула, всё обошлось без кошмаров. И всего один раз я посмотрела Гамлета с Флоренс в обеих ролях. Но абсолютно везде передо мной появлялась зелёная дверь. Каждый раз я решала открыть ее и каждый раз передумывала. Нет, пусть не надеется, что все будет так просто. Если Генри хотел со мной поговорить, он вполне мог бы сделать это днем, ведь он прекрасно знал, где меня искать. Кроме того, никогда нельзя знать наверняка, кто или что может встретиться в этом коридоре. А Генри тем временем, казалось, избегал меня. Несколько раз я натыкалась на Артура и Джаспера, но я была вместе с Персифоной, поэтому они лишь улыбались и многозначительно смотрели на меня. Такие знаки внимания каждый раз чуть не доводили Персифону до сердечного приступа, а меня хоть немного веселили. Сны с нами, но когда я думала о тайном ритуале, который мы проводили дома у Джаспера, мне каждый раз хотелось смеяться. Ночи тянулись целую вечность, дни же, напротив, пролетали невероятно быстро. Не в последнюю очередь из-за того, что жизнь в доме Спенсеров была новым и особенным переживанием для всех. Как ни странно, в быту все уладилось гораздо лучше, чем я предполагала. Может быть, из-за того, что мама и Эрнест были так очевидно счастливы вместе. Честно говоря, никогда раньше я не видела маму такой счастливой. В этих обстоятельствах нам с Мией становилось всё труднее с каждым днём делать вид, будто мы до сих пор ненавидим Эрнеста. Мы по-прежнему избегали прямого обращения к нему, но всё чаще вместо мистер Спенсер у нас невольно вырывалась Эрнест, и улыбка. Привыкнуть к Грейсону тоже оказалось несложно. У него правда было несколько неприятных привычек: он забывал вернуть пакет молока в холодильник и оставлял на раковине жирные пятна от зубной пасты. Но в сущности, Грейсон был неплохим соседом. Больше всех его полюбила Кнопка, настоящий преданный собачьей любовью. потому что каждый день он гулял с ней в саду, и даже когда Кнопка прокусила ему баскетбольный мяч, восторгался, как она ловко ловит предметы на лету. Казалось, что в течение недели Грейсон не особенно много времени проводит с Эмили, но когда она звонила ему узнать об этом, было несложно, потому что голос его становился каким-то странным, и он спешил исчезнуть в своей комнате. За что мы были очень благодарны Грейсону. На вполне хватало любовного лепета Эрнеста и мамы. Каждое утро по дороге на работу Эрнест сначала завозил в школу Флоренс, Мию и меня, а потом провожал маму на вокзал. Грейсон ездил в школу на велосипеде, и это было замечательно, потому что в машине уже не оставалось места. Лоти с огромной радостью приняла под свою опеку еще трех человек и одного кота. Она покупала еду, готовила ужин, следила за порядком, хлопотала на кухне и распространяла исключительно хорошее настроение. Даже спот и кнопка к концу недели уже спокойно полеживали рядышком на диване. Если бы не выходки Флоренс, мы смотрелись бы подозрительно гармонично. Но, к счастью, в этом можно было на нее положиться. Держана готови вечную отговорку: "Я же просто хотела помочь", она вмешивалась абсолютно во все. Давала советы по дрессировке собак, заглядывала в наши домашние задания, выбирала бальные платья и даже пыталась решить, когда нам идти спать. Конечно же, Флоренс не упустила возможности поучаствовать в организации моего 16-го дня рождения. Хотя организовывать тут было нечего. На дни рождения у нас никогда не принято было устраивать большой тарорам. Несколько подарков, торт, обязательный звонок папы, а вечером мы обычно все вместе отправлялись в кино. Идеальный день. Флоренс Грейсону и Эрнесто тоже полагалось по куску торта, но я не видела никаких причин для того, чтобы праздновать этот день рождения как-то иначе, чем обычно. Тут я явно недооценила Флоренс. В пятницу после обеда я, клокоча от ярости, прибежала из школы домой, чтобы собственными руками ее задушить. Флоренс как раз сидела на кухне с мамой Мии и Лоти и учила их играть в бридж. Эта идиллическая картина разъярила меня ещё сильнее. Я смела карты со стола и стала нос к носу с Флоренс. Почему Персефона Портер Перегрин утверждает, что получила приглашение на мой день рождения? Я хотела проорать эти слова, но сквозь сжатые зубы раздался лишь давленный хрип. Впервые с тех пор, как я познакомилась с Флоренс, она, казалось, не на шутку струхнула. примерно на одну секунду. «Но мышонок", сказала мама. Это я попросила Флоренс пригласить кого-нибудь из твоих новых друзей. А с Персифоной ты однозначно проводишь больше всего времени в школе, добавила Флоренс. Вот я и подумала, ты что, совсем спятила? Сейчас у меня уже почти получилось закричать. Да Персифона меня просто выводит. Она не отстаёт от меня ни на шаг и болтает без передышки. И если бы она хоть рассказывала что-нибудь интересное, так нет. Она во всех подробностях описывает мне бальный платье, которое она не купила. Ни один человек на земле такого не выдержит. Хотя бы в свой день рождения мне хотелось бы от этого воздержаться. Мышонок обняла меня мама. Флоренс сказала: "16 лет бывает только раз в жизни". Вот мы и подумали, что этот день можно отпраздновать чем-то большим, чем кусок торта, который, конечно, тоже предусмотрен. Вставила Лоти. И воздушные шарики. Мы устраиваем пикник, гордо провозгласила мама. Настоящий английский пикник в парке с семьёй и твоими новыми друзьями. Мы уже продумали замечательные игры и развлечения. Эмили принесёт с собой молотки и колышки для ракеты. Эмили? Я с шумом вдохнула. Естественно, мы её тоже пригласили, она ведь подруга Грейсона и практически член семьи. А я должна притащить Дейзи Дон, подмигнула мне Мии. Э, то есть я имела в виду, что могу пригласить Дейзи Дон, конечно. Это будет замечательно. Мама так и сияла от радости. Генри тоже согласился, и Чарльз, наверное, пожарит мясо на огне. Генри? Да, мышонок, тот самый мальчик, с которым ты идёшь на бал. Я буду так рада с ним познакомиться, мама наморщила лоб. Только не говори, что он тоже тебя выводит. Нет. Действительно, нет. Разве что самую малость, и я тяжело дышала. Кого интересно Флоренс еще решила пригласить? «Ее тайного кавалера, которого она вытащила из недр математического кружка, сумасшедшего брата Эмили, Сэма, «Шерочку с машеречкой, Джаспера с Артуром, лондонский симфонический оркестр и, возможно, леди Тайну, чтобы она нащелкала фотографии на память? Мы же хотим как лучше сказала мама. Она чувствовала, что моя ярость началась порятся, и положила свою ладонь поверх моей. А сейчас, скажи, будь добра, почему ты так переживаешь? Это будет замечательный день, который ты действительно заслужила. Но, но вы, вы же не можете так просто. Это ведь, пробормотала я. Я знаю. На твоём месте я бы тоже не знала, что сказать, Флоренс скромно улыбнулась. Но прошу, не надо благодарностей. Мне действительно было приятно это для тебя сделать. Шестнадцать лет бывает лишь раз в жизни. Повторила мама, а Лоти сказала: "Мы все с таким нетерпением ждём этого дня? И Я сдалась. Они победили. Может, мне повезёт и на мой день рождения пойдёт дождь, тогда этот глупый пикник придётся отменить. Мы ведь в Англии, как никак и сейчас осень". я пошла собираться на тренировку. Покорилась я.